Еще в одном сообщении говорилось о том, что эпидемия гриппа на Восточном побережье штамм русского происхождения беспокоиться не стоит, разве что очень старым и очень молодым. В холле Бруклинского госпиталя брали интервью у какого-то усталого доктора. Он призывал зрителей принимать антибиотики. Вновь показали ведущего в студии, который сказал – поступило несколько сообщений о летальных исходах в Нью-Йорке в результате недавней эпидемии гриппа. Но во многих смертельных случаях сыграли роль также сопутствующие факторы, как промышленное загрязнение и даже, возможно, вирус СПИДа. Правительственные официальные лица подчеркивают, что это так называемый русский грипп, а не более опасная свинка. Доктора советуют соблюдать постельный режим, отдыхать, пить побольше жидкости и принимать аспирин, чтобы сбить температуру. Ведущий успокоительно улыбнулся. За пределами кадра кто-то чихнул. Солнце подошло к горизонту, и небо стало золотым. Хуже всего были ночи. Его перевели в незнакомую ему часть страны, и по ночам она казалась ему более чужой. У него не осталось друзей. Насколько он знал, все те люди, которые вместе с ним летели на самолете из Брейнтри в Атланту, уже умерли. Он был окружен роботами, которые брали у него кровь на анализ под дулом пистолета. Он боялся за свою жизнь, хотя по-прежнему чувствовал себя хорошо и начал верить в то, что уже не заразиться этим. Он глубоко задумался над тем, «Нельзя ли убежать отсюда?» Глава двадцать первая. Придя 24 июня на работу, Крейтон застал Старки, уставившимся на мониторы. Руки его были убраны за спину, и Крейтон заметил на правой блеск вестпойнтовского перстня и почувствовал прилив жалости. Старки сидел на таблетках в течение десяти дней, И скоро ножка у стула должна была подломиться. Но, — подумал Крейтон, — если он прав в своих подозрениях насчет телефонного звонка, то это уже произошло. Лен, — сказал старки таким тоном, будто был удивлен его появлению. — Хорошо, что ты зашел. Крейтон слегка улыбнулся. Знаешь, кто звонил? Так это был действительно он? Да. Сам президент. Меня уволили, Лэн. Конечно, я знал, что это может случиться. Но все равно это неприятно. Чертовски неприятно. Услышать это из уст ухмыляющегося мешка с дерьмом. Лэн Крейтон кивнул. «Ну, — сказал Старки, — ничего не поделаешь. Ты теперь исполняешь обязанности. Он хочет, чтобы ты немедленно прибыл в Вашингтон. Он вызовет тебя на ковер и до крови искусает тебе задницу. Но ты будешь просто стоять там, поддакивать и принимать все как должное Мы сделали все, что могли. Этого достаточно. Я убежден, что этого достаточно». «Эта страна должна встать перед тобой на колени!» Руль сжег мне руки. «Но я... Я держал его, пока мог, Лен. Я держал его!» Он говорил это со спокойной яростью. Но глаза его вновь обратились к монитору, и на секунду его рот дернулся. «Ты очень помог мне!» «Да, кое-что мы все-таки сумели сделать!» Теперь слушай. Самое важное. Тебе надо связаться с Джеком Кливлендом. Он знает, кто у нас есть за двумя занавесами. Железным и Бамбуковым. Он знает, как вступить с ними в контакт. И не будет медлить. Он поймет, что надо действовать быстро. Не понимаю, Билли. Мы должны предполагать худшее. Эта штука вышла из-под контроля. Она появилась в Орегоне, Небраске, Луизиане, Флориде. Поступила предварительная информация из Мексики и Чили. Потеряв Атланту, мы потеряли трех человек, способных разрешить эту проблему. С мистером Стюартом, принцем Редманом, мы зашли в полный тупик.